Казалось, его превосходительство видит меня насквозь. В маркизе угадывалась недюжинная сила. Весь облик его вызывал уважение. Он встал из-за стола, и многочисленные регалии его звякнули. Слегка наклоняясь вперед, он пристально глядел мне в лицо. Его густые с проседью тщательно уложенные волосы были зачёсаны на затылок. Так изображают на старинных портретах великих ученых прошлого. Затем он выпрямился, скрестив на груди руки. Ну, а теперь поговорим, приятель, что бишь вы хотели сообщить? Желаю доложить вашему превосходительству об одном странном событии, которое я не способен постичь своим скудным умишкам. Маркиз де Сюрьен подступил ко мне вплотную. Скудные, говорите у Мишка. Он постучал пальцами по моему лбу. И интересно. Вы также невозмутимо стояли бы передо мной, зная вы, что все ваши мысли для меня открытая книга? И вам не было бы страшно, отвечайте же! Я все равно не боялся бы ваше превосходительство. — Ага, и чем вы это мотивируете? — Легионер, ваше превосходительство, не боится никогда и ничего. — Терпеть не могу, когда уходит от ответа. Со мной этот номер не пройдет. Благоволите выслушать мое донесение. — Должен отметить, вы сделали правильный ход, не стали лгать и изворачиваться. Но прежде чем выслушать ваше донесение, хочу задать несколько вопросов. Как вас угораздило сбежать с поста и появиться на балу у губернатора в прорезиненном плаще на голое тело. Мою форму кто-то позаимствовал. Кто именно? Капитан Ламетр. Одним широким шагом он вновь подступил ко мне. Знаете, что за такие дела полагается? В случае помилования пожизненное заключение. Здесь, в подвале. Вас не испугало увиденное? Я ничего не боюсь. Что произошло той ночью? Кто такой Ламетр я узнал уже после того, как он облачился в мою форму. Я и на балто отправился ради того, чтобы заполучить ее обратно. Что было потом? Больше я его не видел. Честное слово, солдата? Я молчал. Предупреждаю, мы располагаем эффективными средствами воздействия на упрямых молчунов. В подвале у вас будет время подумать. Ваше превосходительство, в подвале у вас сидят предатель на предателе. Пускай хоть один попадет туда за то, что не пожелал стать предателем». Заложив руки за спину, маркиз расхаживал по кабинету взад-вперед. «Вы человек азартный, но не глупый. И, безусловно, настоящий мужчина. Жаль, что скоро сломите себе шею. Ведь Ламетр изменник Родины. Вам это известно? По-моему, он невиновен». «Что? Вы осмеливаетесь подвергать сомнению мои слова?» «Ваше превосходительство, заключение в каземат я не боюсь. Меня столько раз наказывали по делам за совершенные мной преступления, что даже лестно будет хоть единожды пострадать за правое дело. Верите заковать меня в кандалы, упрятать в одиночную камеру, четвертовать. Я все равно буду говорить, для метра не невиновен, невиновен, невиновен. Сам Господь Бог тому свидетель». Десирьен не сводил с меня пристального взгляда. «Ладно. Меня не волнует, поймают для метра или нет. Это дело полиции. Что вы хотели сообщить?» В кафе меня подозвала к себе одна дама. Сделала вид, будто бы я нравлюсь ей. Но я сразу заметил, что она притворяется. «Да? Да, я ведь знаю себе истинную цену. Дама пригласила меня к себе домой и без конца рассыпалась в неумеренных комплиментах, но я сразу смехнул, что к чему. Прищурив один глаз, маркиз вглядывался в меня, словно понимая, что в моих словах скрывается какая-то хитрость, только неизвестно какая именно. Продолжайте. Слушаюсь. Дама постоянно возвращалась к километру я, мол, должен знать, где он сейчас находится, и сулила целую кучу денег, если я выдам его убежище». «Да, парень, а ведь ты не так просто, как кажется. Воля ваша, а только я не пойму, к чему вы это говорите, ваше превосходительство. Ты пытаешься выкрутиться, отвести от себя подозрение. Нюхом чую, что так оно и есть. Пронюхал-таки старый лис, его не проведешь. Говорю, как на духу. Говори дальше. Мне захотелось проверить ее. Да и думаю, навру есть есть три короба». Господин сержант внушал нам, как вести себя с подозрительными лицами, которые могут оказаться шпионами. Надо сделать вид, будто попался на удочку, ведь если втереться к ним в доверие, тогда их легче будет разоблачить. И ты следовал этой инструкции? В точности. Каков же был результат? Наплел ей всяких небылиц и тотчас доложил в комендатуру. И тут произошло нечто весьма странное. Маркиз встал передо мной, ухватил двумя пальцами меня за нос и давай водить им из стороны в сторону... Ах ты мошенник, негодяй, пройдоха и этакий тщеславный самонадеянный! Ты конечно же попался на удочку неотразимой красотки, но вовремя спохватился и пошел на попятную. во всяком случае тебе кажется будто бы ты выкарабкался. он окинул меня взглядом,